Глава 18 Телос. В городе было тихо. Финн чувствовал себя в своей тарелке. Он снова был темным, высоким и сильным странником с фиолетовыми глазами и квадратным подбородком. Замаскированный джесс тоже выглядел великолепно. Вообще все странники края выглядели великолепно. Если подходить к этому делу объективно, то Финн всегда считал их одним из самых прекрасных существ. — Иди спокойно, не спеши, — прошептал он, — и не разговаривай, по идее ты должна общаться телепатически. Они подошли к центру города. По улицам бесшумно бродили туда-сюда черные фигуры. Вдалеке за ними были видны лишь очертания корабля, парящего рядом с берегом острова. Финн мысленно еще раз проговорил их план. — Забираемся в хранилище и тут же возвращаемся. — Забираемся в хранилище, хватаем точил и возвращаемся с ним на корабль. Там нас будут ждать Коал и Руари, и никаких проблем. Джестер склонила голову на бок. Но я не умею. Да, да, я в курсе, рассеянно отозвался он. Тебе-то не кажется странным? Нет, ты же человек. Так и ты тоже, Финн, но ты ему общаетесь с Кэном телепатически, как и, наверное, со всеми остальными странниками края. Сейчас я в том же самом положении, в котором был ты, когда мы впервые встретились. Человек с тыквой на голове, который превращает его в странника края. Но на самом деле я не странник края. Тыква не помогает мне читать мысли. А вот ты умеешь это делать. Почему? Чем мы с тобой отличаемся?» Финн раздраженно потер глаза. «Чтобы не провалиться, если я знаю причину, Джесс. Еще вчера я хотел убить всех людей, а сегодня сам оказался человеком. Слишком много всего произошло, так что давай просто закроем тему. А мои мысли прочитать можешь? Пусть я не могу читать твои, но это может нам пригодиться». Финн попытался залезть в ее разум, но ничего не увидел. Он настойчиво продолжил искать. Ему нужен был образ, который всегда приветствовал телепата, когда тот впервые с кем-то мысленно общался. У него это открытые книги. У Мо — корабль, у Кена — музыка, у Конеки семья. В голове джестер Финн увидел прекрасный собор. Замысловатый, красивый, парящий над землей. Его архитектура была точная и безупречна. Каждый камень на своем месте. Но дверь у него была закрыта. «Джесс, человек!» Она не знала, как выпустить свои мысли на свободу или как впустить в свое сознание кого-то постороннего. Все было бесполезно. «Нет, не могу», — сказал Финн. «Жаль», — погрустнела Джесс. «Ага. Ты где хранилище?» Финн указал рукой на одну из самых высоких и больших башен пагоды. Края ее лиловой крыши раздваивались на концах, напоминая ветви коруса. В крае все здания выглядели похожими, но одинаковых среди них не было. Кто бы все это ни построил, ему нравилось именно так. Здания вписывались в ландшафт, сочетаясь с деревьями и местом. Все выглядело гармонично. Финн подумал, что именно так бы и построила Джесс. На третьем уровне. Там еще двор, похожий на огромный гриб. В нем находится вход, а еще живет парочка шалкеров. Вроде твоего? Нет, Финн засмеялся. Ворчун лишь обещает меня укусить, а вот эти реально могут вцепиться. Джестер похлопала по бедру. С собой она принесла длинный алмазный меч с чарами заговора огня. Финн сразу же решил, что это самое потрясное оружие, что он видел. Как хорошо было бы повесить такой меч на стену над панцирем ворчуна. Сочетание получилось бы бесподобное. Так, ладно, Финн сжал покрепче рукоять арбалета. Куал поделился своими запасами оружия. Краш практически не оставил ничего, чем можно было бы защищаться. «Хватайся за меня, я телепортирую нас обоих прямо туда», сказал Финн, протягивая руку. Жемчужина края, лежавшая в ее бездонном кармане, до сих пор работала. Правда, Финн еще об этом не знал. Как-то не было времени задуматься о том, почему он, обычный мальчик, может телепортироваться. Но так все и было. Жемчужина края лежала в его кармане и отдавала для перемещения последней капли своей энергии. Джесс взяла его за руку, и в тот же момент они перенеслись в хранилище Телоса. Здесь всюду валялись предметы из коллекции Финна и Мо. Финн удивленно вытаращил глаза. Близнецы, может, и не всегда содержали свои сокровища в порядке, но они хотя бы бережно к ним относились. Каждая вещь была им дорога, даже если ее не складывали аккуратно вместе с похожими предметами. Здесь же об этом никто не заботился. Зал был огромным, и все вещи, принадлежавшие Финну и Мо, валялись огромными рыхлыми кучами. Так любой мог взять все, что приглянется, а убирать за собой никто и не думал. Оружие, броня, еда, руда, зелье – все это валялось в перемешку, напоминая шатающуюся мусорную кучу, поблескивающую свете факелов. Финн никогда прежде не осознавал, как же много они СМО собрали. Должно быть, когда война не состоялась, солдаты-странники просто побросали все здесь, чтобы в любой момент быстро взять необходимое. Неудивительно, что Краш отобрал у близнецов практически все. Без коллекции Финна и МО арсенал странников края был бы почти пустым если бы не близнецы. Край пришлось бы защищать при помощи пары мелких палок и сурового выражения лица. Джестер открыл рот, желая что-то сказать. Финн тут же приложил палец к губам, призывая молчать. Забавно, как быстро и легко он подобрал жест. Странники подобным не пользовались. Никогда не встретишь такой тишины, как в крае. Когда общаешься, не открывая рта, не приходится просить кого-то молчать. Финн ни разу не видел, чтобы кто-то показывал такой жест. Хотя то, что он не мог вспомнить, еще ни о чем не говорило. И все же Финн поднес палец к губам так быстро, словно делал это тысячу раз. Он снова действовал на автомате. По привычке. Джесс ткнула куда-то пальцем. Она показала на какой-то серый непримечательный предмет, торчащий из-под небольшой кучи ботинок. Точила. Финн проскользнул к нему по залу, заметив, что смог впечатлить Джесс. В порыве гордости Финн слегка выпятил грудь. «Да, он мог двигаться точно так же, как в края. Легко. А ты что, не можешь?» На самом деле Финн не скользил, просто двигал ногами так быстро, что со стороны было похоже на скольжение. Он снова действовал на автомате, по привычке. Финн забрался на небольшую кучу ботинок и наклонился, чтобы как можно тише вытащить из нее точило. «Да здравствует великий хаос, командующий Краш!» «И да пребудет с вами великий хаос, сопутствуя вашим деяниям, капрал Мюррум. Финн резко обернулся к двери. Его взгляд метнулся к Джесс. Она стояла прямо в центре хранилища на открытом пространстве и совершенно без защиты. «Прячься», — подумал Финн, — «они уже идут. Краш и Мюррум стоят прямо за дверью». Джесс моргнула. Она развела руками. «Что?» Ну, конечно же, Джесс ничего не слышала. «Ох уж эти люди! Телепатия была намного удобнее речи». Финн попытался подать знак глазами. Пристально посмотрел на Джесс, потом на дверь. И замахал на девочку руками, словно прогоняя ее. Джесс сразу поняла сигнал. И за секунду до того, как два мрачных солдата вошли в хранилище, она нырнула за кучу из ведер лопат. Финн был потрясен, увидев среди них Канеку, молодую страницу из дома края. Она выглядела до ужаса безразличной. За ними вошли и другие странники края. Личный мозговой отряд кражи насчитывал уже не 15, а 59 солдат. Сам Краш говорил лишь с Мюрумом, а все остальные присутствовали только для того, чтобы сделать командующего еще умнее. Просто живые бафы. «Вы можете докладывать, капрал Мюррум. Краш сцепил руки за спиной. Сейчас он выглядел моложе, чем когда-либо. Финн подумал, что из-за власти Краш стал более агрессивным. Сэр, портал исчез. Краем лелового глаза Краш доброжелательно взглянул на своего подчиненного. Но Финн чувствовал, что за доброжелательностью старого странника прячется гнев. — Сир, Мюрум, не сэр. Теперь обращайтесь ко мне, сир. — Конечно, сир, разумеется. Глаз великого хаоса благословила меня и даровала королевский титул. Капрал Мюрум прищурился и неловко поежился. — Я думал, это вы решили, что вам необходим титул, после того, как вы сбросили Рэшу со скалы, потому что она, считая, что никакого вторжения со стороны людей не предвидится, приказала расформировать и армию и всем разойтись по своим домам. Краш впился взглядом в глаза Мюрума. «Где вы услышали-то эту чудовищную клевету?» Загрохотали внутри черепа его мысли. С «Странники, солдаты, разговаривали об этом после смены. Вот и все, сир». Повелитель всех странников края навис над бедным солдатом. «Вы ошибаетесь!» Иреша в полном порядке сейчас спокойно отдыхает у себя дома. Она сама решила оказать мне подобную честь. «Ведь я самый смиренный из всех странников края. Вы знаете об этом, Мюрум?» «Милорд, приношу вам свои глубочайшие извинения». Капрал неловко переминался с ноги на ногу. «Что ж, в любом случае портал исчез, сир. Закрылся?» «Нет, сир, бесследно пропал. Разве вы не чувствуете это?» «Ну, разумеется, нет. Считаете меня слабым старикашкой, у которого все чувства притупились?» Вспыхнул Краш. «Никак нет, сир», — сжался Капрал Мюррум. У Фина ныли колени от того, как неудобно он скрючился на куче ботинок. «Они все были такими скользкими». Фин крепче вцепился ногами, пытаясь удержаться. Стоит ему шевельнуться, и Краш с его головорезами сразу же услышит. Командующий взял себя в руки. Люди очень умные и хитрые. Для них обманывать так же естественно, как для паука плести его сети. Все так, командующий, с несчастным видом поддакнул Мюрум. Нужно ли нам в таком случае вернуть все эти вещи тем сиротам? Поскольку портал исчез, то и войны не будет. Не веря своим ушам, Краш смотрел на слугу. «Вернуть? Зачем? Мне это нужно. Все до последнего меча. Я считаю, что арсенал может понадобиться нам в любой момент». «Армия людей не отбросит свои амбиции вот так просто», — капрал Мюрум. «Ни за что. Ответ прост. Люди уже здесь. Их тысячи. Каждую секунду они окружают нас. Они могли уже добраться до Телоса, до этой башни, проникнуть в хранилище. Мы больше не чувствуем исходящих от портала вибраций, потому что люди прошли через него, а после закрыли». Они не планируют возвращаться домой. Ни пощады, ни поражения. Жестокая бессердечная стратегия жестокого бессердечного народа. На плечи Капрала Мюррума опустился груз ужаса перед расчетливыми сердцами людей. Откуда вы знаете, Сир? Вы что-нибудь слышали об этом? Откуда я знаю? Все просто. Я очень долго и старательно над этим размышлял. Хорошо представил себе ситуацию благодаря силе, которую моему мозгу придает слияние. И пришел к логичному выводу. Мне совершенно очевидно, что именно это и произошло. Все-таки я ведь самый мудрый из всех странников края на свете. С моей стаей. Краш махнул рукой в сторону отряда, стоявшего позади. Никто не сможет меня превзойти. Нет, капрал Мюрром. люди прячут свою огромную армию среди нас. Этого нельзя отрицать. И что вы будете делать, Сир? Мышцы ног Куфина просто трещали от напряжения, пока он пытался удержаться на месте не выпустить из рук точила и не скатиться по куче сапог вниз головой. Разумеется, я буду защищать свой народ. Не стоит бояться. В конце концов, тыква — это всего лишь овощи. А овощи могут портиться. В мыслях кража среди слов появилась мрачная улыбка. Всех допросить. Одного за другим. Я возьмусь за эту безрадостную, но необходимую работу. Я готов принести эту жертву. Мы выведем диверсантов на чистую воду и накажем. Но не так, как мы обычно делаем. Это слишком быстро и милосердно. О них услышит каждый человек в верхнем мире. Они станут примером, и люди узнают, как поступают с захватчиками грабителями в королевстве кража. И в край наконец-то, вновь воцарится вечный мир. И вот тогда это и произошло. Финн больше не мог держаться. Если бы ему удалось сдвинуть правую ногу хотя бы на пару сантиметров, то он оказался бы на ровной площадке. И ему больше не пришлось бы так крепко держаться. Все должно быть хорошо. Финн мог бесшумно сдвинуться. От долгого облегчения его отделяло всего ничего. Нога Фина медленно двинулась вправо. Тут из-под пятки выскользнула пара ботинок, теперь ничем не удерживаемые, и начала сползать вниз. Подошва у них была металлической. Финн с ужасом смотрел на происходящее. Он вспомнил, как нашел эти ботинки еще миллион лет назад, во время прогулки с МО по внешним островам. На них были наложены чары взрывоустойчивости среднего уровня. Довольно хорошие ботинки, как ни крути. Но когда они упадут на землю, то издадут ужасно громкий ляск. Фин никак не мог их остановить. Все словно происходило не с ним, а с кем-то другим. В замедленном режиме. Фин застыл на месте. И в этот самый момент на другом конце хранилища раздался треск. Такой громкий, что звон старых ботинок, упавших на пол, полностью в нем потонул. Краш, Мюррум и 58 солдат вытянулись по стойке смирно. Повелитель всех странников взвизгнул противничем, свистящий чайник и сирена воздушной тревоги вместе взятые, и бросился через все хранилище к ведру, покатившемуся по полу. Одного удара черного кулака хватило, чтобы вся куча ведер разлетелась. Сердце забилось где-то в горле. Там ведь прятался джесс. Но оказалось, что нет. В приступе ярости Краш пнул оставшиеся ведра. «Сир, возможно, ты чешуница заползла», — попытался успокоить своего повелителя Мирум. Краш оттолкнул его в сторону. «Ты идиот! Они уже здесь!» «Как же странно», — подумал Финн. «Краш ведь был прав. Люди в самом деле были здесь. Но в то же время он ошибался. А Джесс?» «Она ведь прикрыла его. Почему? Их же ничего не связывало. Зачем ради него рисковать и навлекать на себя гнев кража?» Вдруг Финн увидел в свете факела отблеск. То сверкнули глаза Джесс, спрятавшийся между качающейся пирамидой золотых слитков и бочонком какао-бобов. Теперь Финн уверился, что невозможность общаться телепатически полный отстой. Как вообще люди так живут? Если бы Джесс могла читать мысли как Финн, то ей хватило бы секунды, чтобы показать ему, что она хочет. Джесс что-то говорила, шевеля губами. Финн прищурился, пытаясь в туском свете хранилища разобрать речь. Телепартируйся! Беги! Оставь меня!» «Ни за что!» — ответил Фин одними губами. «Исключено!» Высокая и стройная страница Джесс, которую так хорошо маскировал ее тыквенный шлем, закатила фиолетовые глаза. Пока Краш вымещал злость на ведрах, она без единого звука выползла из своего укрытия за золотой пирамидой и тут же прокралась в строй к 59 странникам, которые терпеливо ждали, пока командующий придет в себя. Финн напрягся, увидев, что Джесс стала прямо за спиной Канеки. Но даже если фрагмент что-то заметил, то виду она не подала. Все-таки 59 странников — это много. Лишнего можно заметить, только если начнешь считать. Финн вздохнул с облегчением. Джесс потрясающе справлялась. «Включите сигнализацию, Мюрум!» — проревел Краш. «Посторонние! Странники края! За мной! Мы уничтожим человеческую угрозу!» Мозговой отряд вытянулся по струнке. Солдаты синхронно развернулись, чтобы направиться к выходу и пойти в город, где им предстояло присоединиться к объединенной армии края. «Два, три, четыре, ать!» Уже через мгновение странники дошли до большой двери и начали выходить. «Подождите!» Громкая мысль повелителя странников края пронзила сознание всех, кто находился в хранилище. Краш подлетел к отряду. Сейчас он казался больше и выше, чем когда-либо. — Фи-фу-фу, — запыхтел командующий, — чую кровь слишком многих странников. Темная ладонь кражи легла на плечо Джесс. — Я не знаю тебя, солдат, — холодно подумал он. — Как тебя зовут? Какой стае принадлежишь? Джесс с несчастным видом смотрел в его кипящие от гнева лиловые глаза. Она не понимала кража. Телепатией Джесс не владела. Все, что она слышала в хранилище, — тишина и повисшая в воздухе опасность. Я сказал назвать свое имя, солдат, — загремели мысли кража, — подчиняйся своему повелителю. Но для бедняжки Джесс услышать их было так же невозможно, как услышать храп Джакса, который сейчас спал в Верхнем мире. А если бы она заговорила, то ни одна тыква в мире не заставила бы их поверить, что Джесс — странница края. Она попыталась дотянуться рукой до меча. Тело кража вспыхнуло уродливым красным цветом. Его ярость нарастала с каждой секундой, пока не засияла и не зазвенела внутри него, точно датчик пожарной тревоги. Финн не мог в это поверить. В окружении такого количества сородичей Краш должен был полностью себя контролировать. О бездумной ярости взбесившегося странника не должно было быть и речи. Но совершенно ясно, что покрасневший командующий сейчас испытывал именно ее. «Держите крепко!» — скомандовал Краш. Его отряд повиновался без лишних вопросов. Конека и незнакомых солдат схватили Джесс за руки и сжали не хуже железных тисков. — Сир, — запротестовал Мюром, это всего лишь фрагмент. — Ты действительно позволишь им сейчас раскрыть Джесс? — спросил сам себя Финн. — Серьезно? Она пыталась спасти тебя, а теперь ты просто стоишь и смотришь, как Краш на ней срывается? — Оно шевели ногами, трус. Но Финн не мог. Он очень хотел. Правда-правда. Но ноги попросту его не слушались. Командующий Краш занес кулак в воздух. Одним страшным ударом он отшвырнул джесс в противоположный конец хранилища. Пролетев сквозь груду кирок и, врезавшись в стену, девочка осела на землю и застонала, дотронувшись рукой до затылка. И он тут же исчез, превратившись в обломок тыквы. Медленно и необратимо шлем трескался и разваливался. Краш, Мюррум и 58 странников, жаждущих войны, не сводили глаз со своего первого человеческого захватчика. Торжествующий вопль, вырвавшийся у кражи в тот миг, Мог бы разбить все стеклянные бутылки в хранилище до единой, если бы он в самом деле кричал, а не терзал до боли сознания странников. Звук был похож на скрежет ногтей дьявола по всем существующим в аду меловым доскам. «Видите? Вы все видите? Я был прав, абсолютно прав». Превратившийся в красное пятно краш, наклонил голову, собираясь напасть на джесс. Ноги финны все еще его не слушались но этот звук выбил из него весь страх. Хорошо. Если ноги его подводят, тогда остается работать руками. Одним плавным движением Финн поднял свой арбалет, взвел спусковой механизм и выстрелил по всех странников прямо между лопаток. «Да здравствует великий хаос», прошептал Финн. Все произошло очень быстро. Краш смеялся, как старый зонт. Красный огонь его ярости потух, и он без единого звука повалился на землю. «О нет», — подумал Финн, «что же я натворил?» Бедный старый Краш с его длинными скучными историями. Я убил его. Не будет больше историй. Я убил странника в крае, на его собственной земле. Каким же типичным человеком я все-таки оказался. Произошли сразу две вещи. Капрал Мюррум телепортировался туда, откуда прилетела арбалетная стрела. А Джес спрыгнул вперед, сжимая в руке сверкающий алмазный меч. Она пробиралась сквозь толпу из 59 странников-телохранителей. Махала мечом направо и налево, рубила и вспарывала. Это даже и сражением было не назвать. Лезвие пронзало тела без единого усилия, входя как нож в масло. — Нет, нет, — слабо отозвался Краш, — нет, они нужны мне. Джесс повернулась и разрубила еще одного солдата пополам. Прекратите, я был прав, Мюрум, я был прав, вот она, человеческая угроза среди нас, я был прав. Солдаты-странники пытались дать отпор, но Джесс не был равных. Кто-то сдался и побежал прочь. Они телепортировались, бросив своего командующего. Канека смотрела прямо Фину в глаза. Еще один повалился на пол. Двое, трое. Клянусь великим хаосом, как же меня сюда занесло. Все слишком быстро случилось, подумала Канека. И это были те самые слова, которые она сказала в тот день, когда встретила Фина в дюнах у дома края. Но сейчас ее мысли были запятаны горем и ужасом. Канека исчезла в то самое мгновение, как меч Джесс рассек воздух там, где она стояла. Краш завыл. Прекратите! Мне нужны эти солдаты, мне нужна моя стая, я не хочу обратно. Я самый мудрый из всех странников, я самый мудрый. Последний из его отряда упал на колени и повалился лицом вперед. Посередине бойни стояла Джесс и тяжело дышала. Тела постепенно исчезали, оставляя после себя жемчуг края. Разум краж затопил дикий крик слепой и бездумной ярости. А потом он затих, и все, что после него осталось, это зеленовато-серая жемчужина, внутри которой что-то тускло блестело. Капрал Мюррум напал на Фина. Теперь он остался один. Кроме нас, людей, здесь никого нет, в панике подумал Финн. Разум Мюррума был пуст, как чистый лист. Сейчас он хотел лишь убивать. Такие знакомые лиловые глаза сейчас стали чужими. Мюрум не замечал Финна, вообще ничего не замечал. Все, что он видел перед собой, лишь цель. Я должен, подумал Финн, я должен был это сделать. Он закрыл глаза, прижал точило к груди и приготовился к худшему. Но ничего не произошло. В хранилище хлынула черная волна странников. Они примчались на предсмертный крик кража. Как только толпа приблизился и произошло слияние, в глазах капрала зажегся огонь интеллекта, интеллекта и холодной ненависти. Немедленно схватить их, приказал Мюррум. Джесс снова подняла меч, но странники набросились на нее слишком быстро. Она успела положить одного, еще двух, а потом ее схватили. «Человека оставьте для допроса. Фрагмент по имени Финн убил нашего дорогого командующего. Ему мы тоже зададим вопрос. Очень простой. Какой метод казни вы бы предпочли?» «Финн, телепортируйся! Не нужно так рисковать!» — закричала Джесс. «Какой смысл теперь молчать?» «Я тебя не брошу!» — не раздумывая крикнул Финн в ответ. «Ты полный идиот!» — рухнулась Джесс. Мюрум отшатнулся, пораженный звуком человеческого голоса Финна. «Ой!» — подумал Финн. «Я и правда идиот. Странники Край же не разговаривают?» И быстрее, чем Финн успел пожалеть о своем недавнем жизненном выборе, капрал Мюррум схватил его за голову и впечатал в стену. Финн почувствовал, как тыква треснула и развалилась. Он обернулся, и Мюррум увидел его человеческое лицо. «Финн!» — подумал Мюррум в полном замешательстве. «Это невозможно!» Я ведь знал тебя с самого детства, когда ты был еще маленьким фрагментом. Неправда, этого не может быть. Краш. Краш знал, он все знал. Он и вправду был самым мудрым из нас. Мне очень жаль, Мюррум. И Фину правда было жаль. По-настоящему. Я все еще могу решить, как меня казнят? Нет, — отрезал Капрал и повернулся к толпе, стоящей позади него. Отвести их обоих в клетку. Что-то большое и твердое, похожее на кулак, ударило Фина по затылку. Свет. Померк перед глазами.